Глава 6. План компании. Наверное, не стоит в подробностях описывать то, что произошло в следующие полчаса. Достаточно сказать, что в Скотланд-Ярде никто не слышал об инспекторе Брауне. Фотография Джейн Финн, которая могла сыграть решающую роль в ее розысках, была потеряна безвозвратно. Мистер Браун еще раз отпраздновал свой триумф. Непосредственным результатом этого происшествия стало установление дружеских отношений между Джулиусом Хершаймером и молодыми авантюристами. Все барьеры рассыпались, и Томми, и Таппинс почувствовали себя так, как будто знают молодого американца всю свою жизнь. Они отказались от легенды о частных сыщиках и рассказали ему всю историю своего совместного предприятия, после чего молодой человек объявил, что он чуть не помер со смеху. В конце разговора Хершаймер обратился к Таппенс. «Я всегда считал английских девушек немного замшелыми, милыми и старомодными, знаете ли, но выходящими на улицу только в сопровождении лакея или тетушки девственницы Думаю, что я слегка отстал от времени». Результатом возникновения этих близких отношений было решение Томми и Таппинс переехать в РИЦ для того, по словам Таппинс, чтобы постоянно поддерживать отношения с единственным живым родственником Джейн Финн. «Если мы все преподнесем именно так», добавила она Томми в частной беседе, «то ни один человек не станет колебаться по поводу расходов». Никто и не колебался, и это было самым шикарным. А теперь произнесла молодая леди на следующее утро после их переезда «За работу». Мистер Бересфорд отложил газету, которую читал, и захлопал с никому не нужной энергией. Его партнерша вежливо попросила его не прикидываться идиотом. Черт побери, Томми, должны же мы что-то делать за свои деньги?» Молодой человек вздохнул. «Думаю, да». А то боюсь, что даже наше милое правительство не согласится оплачивать. Наше ничего не дела не врится до бесконечности. Поэтому, как я уже сказала, нам необходимо что-то делать. Ну что же, сказал Томи, поднимая газету. Делай, я не стану тебя останавливать. Понимаешь, продолжила Тапинс, я тут подумала. Ее прервал новый взрыв аплодисментов. Тебе хорошо, Томи, сидеть вот так и дурачиться. А не помешало бы немного поработать мозгами. Это все мой профсоюз, Тапинс. Он запрещает мне начинать работать мозгами до одиннадцати часов утра. Ты что, хочешь, чтобы я чем-нибудь в тебя запустила, Томми? Нам совершенно необходимо как можно быстрее разработать план нашей компании. Слушайте, слушайте. Ну так давайте мы займемся. «Тебе есть какая-то простота, Тапинс, сказал Томми, окончательно откладывая газету, «которая присуща только поистине великим умам. Начинай, я весь внимание». «Начнем», — предложила девушка с оценки того, что у нас есть. «Абсолютно ничего», — весело ответил молодой человек. «Ответ неправильный». Таппинс энергично подняла палец: У нас есть две четкие улики. И какие же? Улика номер первая. Мы знаем одного из членов банды Витингтона. Да, я узнаю его где угодно. Хм, с сомнением, произнес Томми: Я бы не назвал это уликой. Ты не знаешь, где его искать. А шанс на то, что ты столкнешься с ним случайно, один из тысячи. «Я в этом совсем не уверена», — задумчиво ответила Таппинс. «Я давно заметила, что если совпадения начинаются, то они продолжаются в самых невообразимых ситуациях. Мне кажется, что это какой-то закон природы, который мы просто еще не открыли». Но, как ты и сказал, на это мы полагаться не можем. Правда, в Лондоне есть места, в которых любой человек рано или поздно появляется. Например, Пикадилли-Серкус. Мне пришла в голову идея ежедневно появляться там сладком флагов. «Может быть, лучше с едой?» — предложил практичный Томми. «Как это по-мужски? Что значит «просто еда»?» «Это ты сейчас так говоришь, потому что только что плотно позавтракала. Никто не может сравниться с тобой в отношении аппетита, Таппинс. Так что к чаю ты будешь поедать все эти флаги, заколки и прочую ерунду. Но, честно сказать, меня эта идея не очень греет. она может вообще не быть в Лондоне». «Это верно». «Правда, мне кажется, что улика номер два гораздо более многообещающая. Говори». «Да говорить-то не о чем. Это просто имя Рита». Витингтон упомянул его в разговоре со мной. «Ты что, предлагаешь разместить третье объявление? Разыскивается мошенница, откликается на имя Рита? Ничего подобного. Я просто предлагаю помыслить логически. За этим Дандерсом следили по пути в Англию, правильно?» И, скорее всего, следила за ним женщина, а не мужчина. Совсем не очевидно. А я абсолютно уверена, что это была женщина, да к тому же хорошенькая. Что касается таких технических вопросов, то я заранее с тобой согласен, — пробормотал мистер барресфорд Ага, значит, эта женщина, какой бы она ни была, тоже спаслась. А, -а, а это из чего следует? А как бы иначе они узнали, что бумаги у Джейн Финн? Верно, продолжай, о великий Шарлок. И есть шанс, признаю, что это только шанс, что эту женщину звали Рита, и что из этого? А то, что надо посмотреть списки спасшихся с Лузитании, пока мы ее не найдем, значит, надо найти эти списки. Они уже у меня. Я послала длинный список необходимой мне информации мистеру Картеру, и сегодня утром получила ответ. Среди всего прочего, в нем есть официальный список спасшихся. «Что ты теперь думаешь об умнице Таппинс?» «Высший балл за сообразительность, низший за скромность. Но самое важное, есть ли в этом списке Риты?» «А вот этого-то я и не знаю», — призналась Таппинс. «Не знаешь?» «Да, вот смотри, и они вместе склонились над списком. Здесь очень мало имен, все больше миссис или мисс». Томи кивнул. Это все осложняет. Задумчиво пробормотал он. Тапинс по привычке встряхнулась, как терьер. Ну что ж, придется над этим поработать. Вот и все. Давай начнем с Лондона. Выпиши адреса всех женщин, которые живут в городе или его окрестностях. А я пока надену шляпку. Через пять минут молодая пара вышла на Пикадилли, и через несколько секунд... Такси уже везло их в Лорелс по адресу Глендовер Роуд 7, в резиденцию, где проживала миссис Эгда Кейт, первая в списке из семи фамилий, которые были записаны в записной книжке Томми. Лорелс оказалась пришедшим в упадок зданием, стоявшим чуть в стороне от дороги. Перед ним росли несколько тощих кустов, которые призваны были поддерживать иллюзию палисадника. Томми расплатился с такси и направился вместе с Таппинс к входной двери. Не успела девушка позвонить, как он остановил ее. «Что ты собираешься сказать?» «Что я собираюсь сказать? Я скажу, милочка!» Черт, не знаю!» «Как неловко!» Я так и думал, с удовлетворением заметил Томми. «Как это по-женски! Никакого предвидения! Лучше отойди в сторону и посмотри, как простой мужчина разберется с такой ситуацией!» Он нажал на звонок, а Тапинс отошла на наблюдательную позицию. Неряшливого вида служанка с очень грязной физиономией и с разными глазами открыла дверь. Томи достал карандаш и блокнот. Доброе утро, быстро и весело поздоровался он. Я из управы Хемстед Броу. Составляем новые списки голосующих. Миссис Эдгар Кейт здесь живет, не подскажете? Ага, ответила служанка. А как ее имя? Спросил Томи, взяв карандаш на изготовку. Имя мисс? Элеонор Джейн. Элеонор медленно повторил Томи. У нее есть дети старше 21 года. Не. -а -а. Благодарю вас. Томи резко захлопнул блокнот. Всего хорошего. Тогда служанка решилась на свою первую самостоятельную фразу. «А я думала, что может, вы пришли насчет газу?» Кратко заметила она и захлопнула дверь. Томми присоединился к своей партнерше. «Видишь, тапин, заметил он, — для мужского ума это детские игрушки. Не стану отрицать, что на этот раз ты здорово вырвался вперед. Мне бы такое и в голову не пришло». Неплохой фокус, правда? И мы можем повторять его, когда понадобится. За ланчем молодая пара жадно поглощала стейк с чипсами. На их счету уже были одна Глэдис Мэри, одна Марджори, одна смена адреса, и, кроме того, им пришлось выслушать длиннющую лекцию о всеобщем избирательном праве, произнесенную одной бодрой американской леди, которую, как выяснилось, звали Сэдди. «Хорошо», — сказал Томми, сделав большой глоток разливного пива. «Теперь мне гораздо лучше. Что там у нас дальше?» Блокнот лежал на столе между ними, и Таппинс взяла его в руки. «Миссис Вендемейр», — прочитала она. «Многоквартирный комплекс Саут-Одли. Квартира номер двадцать. Мисс Уиллер. Клэппингтон-Роуд. Дом номер двадцать. Баттерси». Насколько я помню, она работала горничной, и ее вполне может там уже и не быть. Да и вообще, кандидатура малоподходящая. Тогда совершенно ясно, что следующая наша цель — это леди из Мейфера. Томми, я начинаю разочаровываться. Не горюй, старушка. Для нас же это всегда было просто дополнительным шансом. Да и в любом случае мы только начинаем. Если не повезет в Лондоне, то нам предстоит роскошный тур по Англии, Ирландии и Шотландии. Это верно, согласилась Таппинс, и ее настроение улучшилось, и все наши расходы оплатят. Но понимаешь, Томми, я так люблю, когда все происходит быстро. До сих пор события следовало за событием, а сегодняшнее утро скучнее скучного». «Ты должна подавлять в себе эту страсть к вульгарным сенсациям, Таппинс. Помни, что если мистер Браун хоть немного похож на то, что о нем рассказывают, то странно, что смерть пока обходит нас стороной». «Здорово», — сказал, — «пахнет хорошей литературой». А «Ты еще более тщеславен, чем я, хотя причин на это у тебя гораздо меньше». «Ну-ну, в одном ты прав». Странно, что мистер Браун до сих пор не сделал нас жертвами своей мстительности. Видишь, могу, если захочу. Пока же все идет вполне благополучно. Может быть, он не считает нас достойными его внимания, предположил молодой человек. Это замечание вызвало у Таппинс резкое неприятие. Ты просто ужасен, Томми. Это все равно что сказать, что нас просто не существует. — Прости, старушка, я хотел сказать, что мы, как кроты, трудимся в темноте, и поэтому он и не подозревает о наших гнусных планах. Ха-ха-ха! — Ха-ха! одобрительно повторила тапенс и встала из-за стола. Многоквартирный комплекс «Саут-Одли» оказался впечатляющей группой зданий рядом с «Парк-Лейн». Квартира номер 20 располагалась на втором этаже. К этому времени Томми приобрел необходимую легкость, которая дается только практикой. Он выдал свой текст пожилой даме, которая больше походила на дома правительницу, чем на служанку. Имя Маргарет. Томми повторил имя по буквам. Э, нет, на конце И ИТА. Ах, Маргарита. Э, понятно, на французский манер. Он замолчал, а потом смело задал следующий вопрос: "А у нас она записана как Рита Вандемейр? Значит, это ошибка? Ее все так зовут, сэр, но ее настоящее имя Маргарита. Благодарю вас, этого достаточно, всего доброго." С трудом сдерживая волнение, Томи спустился по ступенькам. Таппинс ждала его на повороте. Ты все слышала? Да. О, Томи! Молодой человек, понимающий, сжал ее руку. Знаю, старушка, я чувствую то же самое. Это, это просто восхитительно, когда стоит тебе о чем-то подумать, и это тут же происходит! – воскликнула полная энтузиазма Тапинс. Томми все еще держал ее за руку. Они подошли к нужному подъезду. На лестнице над ними раздавались голоса и шаги. Неожиданно, к большому удивлению Томми, девушка затащила его в закуток около лифта, туда, где было темнее всего. Какого тиша! По лестнице спустились двое мужчин и вышли через входную дверь. Таппин крепче сжал руку Томми скорее за ними. «Я не могу, он может меня узнать. Я не знаю, кто второй, но тот, что покрупнее — Витингтон!»